старый князь передавал мне потом что мне удалось это высказать чрезвычайно благородно Искренний скольбь выразилась в лице князя вы мне только не дали договорить внушительно ответил он если я обратился к вам с словами от всей души то причиною тому были именно теперешние настоящие чувства мои к андрею петровичу мне жаль что не могу вам сейчас сообщить всех обстоятельств но уверяю вас с честью Я давным-давно уже смотрю на мой несчастный поступок в Эмсе с глубочайшим раскаянием. Собираясь в Петербург, я решился дать всевозможные удовлетворения Андрею Петровичу. То есть прямо буквально просить у него прощения в той самой форме, какой он сам назначит. Высшие и могущественные влияния были причиной перемены в моем взгляде. То, что мы были в тяжбе, не повлияло бы на мое решение немало.